Глава двадцать вторая «А, по-моему, все ваши версии – сплошная хрень!» Кузнецов задумчиво стоял у стендов и жевал пирожок. «Какая группа? Какие заказные убийства? Вы вообще в своем уме?» «А почему нет?» Лена взглянула на бледного Прохорова, который нервно теребил пальцами карандаш. «Да потому что хрень! Опять одни фантазии! бизнесмены мажорат ладно, допустим но кассир что за что? Наклейки покупателю не выдала или лишний пакет пробила?» «Ну, враги у всех могут быть, и у кассирши и у бизнесмена, и у вас». «Некрасова! Ты что себе позволяешь?» — поперхнувшись, закричал Владимир Романович. «По существу давай!» Лена подошла к стенду и ткнула пальцем в фотографию бородатого мужчины. Марков, владелец фитнес-клуба, в котором работал первый убитый, друживший, как оказалось, организмами с первой леди. «Ладно, тут за уши мотив притянули». Кузнецов вытер жирные руки носовым платком. «Дальше». «Ваша любимая кассирша Огурцова». Прохоров опять неодобрительно закашлял и жестом показал на графин. В подростковом возрасте состояла на учете и только чудом пару раз не присела. «И что?» «Да ничего». Могла влезть в криминальную историю по старой памяти. Может, она лево алкоголь в своем магазине толкала. А в этом бизнесе очень серьезные дядьки, кстати, работают. Прокурор повернулся к линии и закатил глаза. От него пахло древесным одеколоном, жареным тестом и раздражением. Девушке даже показалось, что он хочет ее ударить. «Это ты сейчас придумала. Владимир Романович, скажите своей подчиненной, что у меня терпение не резиновое». «Так-то я здесь стою». «Это пока». Кузнецов безуспешно пытался достать языком мясо из зубов. «Так, с этим все ясно. Что по поводу группы?» «Убийства совершенно разные по характеру». Сева повернул второй стенд другой стороной, на которой висели фото жертв. «Возможно, это компания по интересам. Или ребята тренируются, каждый по своему профилю. Или маньячит коллективно». «То есть старая версия об одном сумасшедшем убийце уже не вписывается в ваш креативный сценарий». Такого ловить неинтересно. Прокурор посмотрел на часы. «Да, видно, что в институтах своих вы все прогуляли. Хотя бы потрудились литературку научную почитать. Про причины девиантного поведения, например, или желание быть пойманным. У нас маньяковедение очень в неудобное время шло, по субботам, а в пятницу дискотеки», — с ехидной улыбкой произнесла Лена. «Некрасова, ты точно скоро договоришься. Кстати, останься». Остальных более не задерживаю. Кристина Георгиевна, мой поклон дедушке». Кристина скривила подобие улыбки и вышла со всеми следователями из кабинета. Когда дверь закрылась, Кузнецов подошел к Лене почти вплотную. «А теперь, милая моя, скажи, зачем Генке нажаловалась?» Генки? Какому Генке?» Девушка попыталась сделать шаг назад. «Геннадию Павловичу. Так понятнее?» Кузнецов со злостью смотрел Лене прямо в глаза. Нашему Генке, да я его сто лет не видела, не слышала. Звонил вчера, сказал, что если я тебя трону, то у меня большие неприятности будут. Блин, Ксюша. Лена попыталась оправдаться, но Кузнецов ее тут же перебил. Я бы на твоем месте не играл в такие игры. Генка у нас где? В Москве, а я рядом. Пока у него там время на эти глупости найдется, от тебя здесь уже мокрого места не останется. Эх, Петь, вот «Так за свою доброту и страдаю. Зачем я только тебе тогда на экзамене списать дала? Так бы в армию сходил, ума, может быть, набрался». Лицо Кузнецова покрылось красными пятнами. «Считаешь, что я тебе обязан? Обойдешься!» Мужчина больно схватил Лену за локоть. «Точно сдурел. Да мне от тебя в принципе ничего не нужно». Лена попыталась освободиться. «Вот-вот, ничего не нужно. Вы меня вообще в институте за человека не считали». «Конечно, я ж был толстый очкарик, с таким дружить противно. Зато сейчас телефон не умолкает». Кузнецов распахнул китель с гордостью, демонстрируя подтянутый живот. «Изо всех щелей друзья детства лезут, аж противно». «Знаешь, Петр Петрович, когда ты был толстым, ты был человеком, а сейчас...» На столе Авдеева вдруг затрезвонил рабочий телефон, и Кузнецов отпустил руку девушки. «Короче, ты меня поняла». «Не будет результата, я приму самые жесткие меры. Даже в постовые потом не устроишься». «Не утруждайтесь, товарищ подполковник. Я скоро сама уйду. В Москву собираюсь». «Генке!» — взревел Кузнецов. «А кроме него там разве больше нет никого?» Кристина что-то увлеченно читала в телефоне, пока ноутбук медленно пытался загрузить информацию. «Лен, прокурор сильно ругался». Жора поставил перед девушкой кружку с кофе. «Почему он так с тобой всегда? Будто счеты сводит!» «Спасибо, Жора!» Лена отхлебнула пару глотков и улыбнулась. «Не забивай себе голову. Сегодня он мне точно не сможет испортить настроение». «Господи, ну что за кретин?» Кристина двигала пальцем по экрану смартфона. «Какой-то мужик написал у меня на странице. Университет имени Достоевского закончил, значит, все его произведения наизусть знаешь». «А ты думаешь, от меня люди периодически не требуют почитать с выражением стихи Некрасова?» — засмеялась Лена. «И что? Читаешь?» «Ага, обычном цире Лермонтова. Всегда прокатывает». Правда, один умник однажды сказал «Милочка, стыдно не знать, что это бессмертное произведение Пушкина». В дверь кабинета раздался стук и вошел высокий темноволосый парень. «О, Макс, привет! Каким судьбами?» Жора протянул руку водителю Прохорова. «Привет! Да вот, решил оказать посильную помощь следствию!» Улыбнулся парень, незаметно волнуясь, повернулся к Лене. «Вы у меня вчера шапку забыли!»